Тринадцать. Ты уйдешь, с кем-то ты уйдешь. Здрасте, господа, хорошие, киваю. Я. А вы что, так с тех пор здесь и сидите, что ли? Ага, смеется Джамал. Сидим неотрывно, только в туалет выходим и возвращаемся. В туалет? С удивлением переспрашиваю я. Ну, не только же тебе по гальюнам шастать, кривится лимончик. При желании в этой ремарке можно усмотреть намек на случай в ресторане краснодарского интуриста или случайное совпадение, хотя, как известно, случайности не бывает. «Ева, милая, что вы ищете в компании злодеев, маньяков, калиптоманов и социопатов, держащих в страхе все Черноморское побережье?» «Обращаюсь я к единственной даме за столом. Предупреждаю, не говорите ни слова о любви. Они трактуют это слово не так, как вы, это уж точно». «Егор», — улыбается она, — «приятно встретить знакомого вдали от Москвы. Такая огромная страна и такой маленький мир. Здесь все друг друга знают. Я прилетела по делам, вот, с Сергеем Олеговичем. Он обещал мне одно интересное знакомство». — Сергей Олегович — опасный человек, — усмехаюсь я, — так что держите ушки на макушке. — Присядь, бро! — машет рукой Женя Старый, тот, что похож на старичка-лисовичка. — Да разве ж я могу портить компанию? Вон, дедушка Назар волком смотрит, явно не рад встрече. Дедушка Назар морщится, как от зубной боли, но ничего не говорит, а Джема ржет, как конь. Полагаю, лимончики еще не знает, кто на самом деле грохнул Зуру и Пермяка, да еще и зателеба выложил перед его домом. Куда ни кинь, всюду клин. Джема тоже тот еще человечек, а торва безбашенная. Ты язык-то не распускай, зло Назар. А ты руки не распускай, смеюсь я. Девушка под моей защитой. Ева, если что-то не так, сразу мне маякуй. Маякой не маякой все равно! Случится, что должно случиться!» — хохочет тощий Сева Пятигорский, и остальные тоже начинают ржать. «Да они ж тут все бухие и весёлые, и добрые даже. Посмотришь, приятные люди, нормальные мужики». «Не в том смысле, естественно. К Лимончику, впрочем, даже это не относится, он добрым не выглядит». Думаю, глубоко переживает свое унижение, а также тот факт, что вынужден был обсуждать свою личную жизнь. И хотя всем по большому счету давно плевать на то, что у законников иногда появляются постоянные женщины и даже приносят приплод, формально эта тема остается табуированной. Но что я могу сделать, если человек дурак? списивый, властолюбивый и все такое прочее. Вот ведь, джентльмены, кто бы мог подумать, а мне прямо приятно вас видеть. Кто бы мог подумать честное слово? «Это любовь в натуре», — зубоскалит гранитный лазарь. «Но нас любовью шутить мы не будем», — усмехаюсь я. «Ева, позволите пригласить вас на танец?» «Потанцуй под музыку мою», — тянет небесталантный ресторанный лабух, удачно подражая Яку Ёлке. «Все равно, что в жизни суждено». Под мою ты музыку танцуешь все равно. С удовольствием. Улыбается Ева, и в этот момент диссонанс между ней милой, образованной, рафинированной, элегантной, и вот этими джентльменами, удачи бустьерами строгих и общих режимов, ржущими, жрущими и рвущими плоти невинных, становится очевидным и явно бросается в глаза. Ты уйдешь, с кем-то? Ты уйдешь, я тебя взглядом провожу. «За окном будет только дождь, подберу музыку к дождю, потанцуй под музыку мою. Все равно, что в жизни суждено, под мою ты музыку танцуешь, все равно, все равно». «Ева, что ты здесь делаешь среди разбойников и подонков? Мне это совсем не нравится, прости, что лезу не в свое дело». «Мне так страшно, Егор», — шепчет она и прижимается всем телом, словно пытаясь любой ценой купить мою защиту. Впрочем, это тоже может быть игрой. Слишком много игр. Игра в игре на игре сидит и игрою погоняет. «Так почему ты здесь?» — спрашиваю я. Сергей Олегович пообещал свести меня с одним человеком. «Серьезно? Тебе нужно познакомиться с каким-то человеком?» «Ничего не понимаю. А Данира в курсе, что ты здесь?» Данира? изумленно переспрашивает она. — Нет, сори, оговорился, Злобин. — Злобин, в курсе? — Да, вздыхает она. — У нас кое-какие дела, но об этом я говорить не могу, извини. — Не проблема, не говори, о чем не можешь, но мне не нравится твоя компания. — Мне тоже, Егор. Мне в ней очень неуютно. Она льнет ко мне, непроизвольно демонстрируя, что нуждается, если не в защите, то хотя бы в поддержке. — Сердце у меня не каменное, между прочим, мягкое и отзывчивое. Поэтому я глажу ее по спине, пытаясь успокоить и даже кладу руку на затылок, когда она утыкается мне в плечо. «Что он хочет взамен?» — спрашиваю я. «Кто, злобен? «Нет, Назар, Сергей Олегович, то есть. Что он хочет, кроме секса?» «Что?» — она в ужасе отшатывается. «Но он же сказал, что ему надо». «Про секса разговоров не было?» — отвечает Ева. «Он хочет получить от меня услугу и за это познакомить с тем, кто мне нужен». «И кто тебе нужен?» «Железная Белла», — отвечает она. Серьезно, Белла Бородкина?» «Да, ты что, ее знаешь?» «И когда он, Сергей Олегович, то есть, планирует тебя с ней познакомить?» — спрашиваю я. «Она очень занятая», — шепчет Ева. «Он надеется, что завтра или послезавтра?» «Понятно», — киваю я, хотя мне далеко не все понятно. «Это задание от Злобина?» «Не совсем. Нет, он не знает некоторых подробностей». Это вряд ли. Ты же здесь наверняка под колпаком, да? У тебя же не советский паспорт?» Накивает и ничего не говорит, словно пытается забыть эти несколько отягчающие детали. «Подберу музыку к судьбе, чтоб теплее стало на ветру. Подберу музыку к тебе, как тебя. Помню, подберу». «Ладно», — говорю я, чувствую, что песня подходит к концу. «Ладно. Тебе нравится, Анатоль?» «Да». Пожимает она плечами. Он милый мальчик. А кто твой муж? Что? Удивляется она. Ну, ты же замужем? Да. Снова пожимает плечами Ева. Хороший человек, он намного старше меня. Почему ты спрашиваешь? Потому что она тоже тобой. Она хмыкает, и на губах ее расцветает легкая улыбка. Мимолетная, но милая. И еще потому, что ты сейчас его увидишь, он здесь вместе с нашей делегацией. Правда? Улыбается Ева. Что же, это здорово. Даже не знаю, чем бы кончилась вечеринка в его квартире, если бы не бандит с Клофелином. Бандит с клофелином был вероятно подослан Сергеем Олеговичем, если что. Сейчас только я замечаю, что Ева изрядно пьяна. Накачали сволочи. Боюсь, если бы не мое появление, ей пришлось бы заплатить немалую цену за знакомство с Беллой, подарив массу положительных эмоций хорошо, если только лимончику. Я эту братью знаю. Мы нашли разную звезду. Но всегда музыка одна. Если я в жизни упаду, подберет музыка меня. «Э, слышь, танцор!» — начинает Игла. «Верни девушку!» Кто девушку танцует, Переверая я фоменковскую мудрость, тот ей и ужинает. Мудрость, возможно, и не фоменковская, конечно, но какая разница? Я представляю, как слышу скрежет зубов лимончика и, подхватив его под руку, Увлекаю за собой. Я тебе помогу, говорю я. Познакомлю с Беллой, пойдем. Серьезно? Замирает она. Абсолютно. Держись меня, со мной не пропадешь. Возможно, для твоих целей больше подойдет рекомендация вора в законе. Этого я не знаю. Это ты решай сама. Надеюсь, я не ломаю игру злобину, хотя. Пофиг. У меня есть собственные планы на Еву. Это раз. И у меня есть собственные планы на лимончика — это два. Да и на злобина — это три. Но вообще-то я не кровожаден. Тут и решать нечего, — улыбается она и дарит мне поцелуй сладкий и немного хмельной. Тише, тише, тише, бедная испуганная Матахари, я не твой принц. Хотя ты, конечно, ничего. Но я не свободен, детка. Пойдем, Анатоль, будет рад тебя видеть. Говорю я, отрываясь от ее сахарных уст. Эх, вот работен кто у меня, да. А бесплатных талонов на молоко никто не предлагает, однако. Анатолий, уже вкусивший к этому моменту иностранных нектаров, действительно выказывает большую радость при появлении Евы. Он даже не верит сначала своим глазам, не иначе, как по совету Кузьмы Прудкова. Ева! Товарищи, вношу я ясность в ситуацию. Позвольте представить вам мою добрую подругу, да и не только мою, но и всего советского народа. Это Ева Кох. Она гражданка вражеского ФРГ, но работает на ней сближение наших экономических позиций, приносит пользу всем нам. В Геленджике она оказалась, случайно потеряв из виду свою делегацию. У нас была немецкая делегация, удивляется Белла. Ага, по линии Минэкономразвития. Чего-чего? «Ай! Что такое?» — восклицаю я. «Я же раненый!» Это новицкая вонзает мне в бок острые ногти. «Есть хоть одна сисястая девка в этом мире», — влажно шепчет она мне прямо в ухо, «которая бы не оказалась твоей доброй подругой». «Ну?» — тоже шепчу я ей в ухо, зарываясь в светлые рассыпанные волосы. Немного преувеличил. «Просто знакомая». Судя по размеру ее сисек, скорее преуменьшил. Так, отстранюсь я. Ирина Викторовна, мы же в обществе, что за секретики? Она хлопает меня по животу тыльной стороной ладошки и возвращается к столу. Вспоминаю Аманду Лир, они чем-то похожи. Но Ирина не такая нескладная, как та. Для Евы организуется место, ее усаживают, как почетную гостью. Забота над которой переходит к Толику. Через некоторое время я снова предпринимаю попытку добраться до мужской комнаты в сопровождении своих стражей. И мне это даже удается, так что неблагоприятная тенденция, складывающаяся в последнее время, нарушается. Впрочем, на выходе, уже возвращаясь в кабинет, я сталкиваюсь с Джималом. «Здоров, братан!» — смеется он. «Обломал ты кентов!» «Я смотрю, врагов ты быстро находишь!» «Ох, кто бы говорил, качая головой!» Даже представить боюсь, что тебе Ферик сказал после твоего романтического путешествия с Айгуль. Э, -э тянет он. Айгуль взрослая девочка, ей для таких вещей разрешения дяди не надо спрашивать. Тем более мы с ней как брат с сестрой. Тише, тише, усмехаюсь я. Без интимных подробностей, пожалуйста. Слушай, трясет он головой и улыбается. Ты любого взбесишь, мертвого замаешь в натуре. Слышал бы ты, что там за базар был, когда ты у Назара девку увёл. Ну и дерзкий ты, фраер. «Пошёл он на!» — понижаю я голос. «Это не для передачи, смотри, а то с тебя останется. Я так скажу, таких дерзких и отмороженных, просто с отбитой башкой как ты, я вообще в жизни не видал». Джема ржёт. «В натуре, братан, воспринимаю как похвалу. Нравишься ты мне. Но с отбитой башкой не я, а ты, точно говорю». Блин, Джимал, наше чувства, взаимно дружище. Но про отвязанность не могу согласиться. Ладно, пофиг. Раз уж у нас тут минутка откровений и проявления взаимных симпатий, открытая, ну, кто ко мне Макрушника послал? Они мне не говорят, не доверяют полностью, знают, что я с Фериком дела имею. Но точно скажу, они в курсе сто процентов. Намёки там были кое-какие. Над назаром не ржали, конечно, но он ежился, короче. Ты бы с ним состыковался, побазарил, замел бы непонятки ваши. Посмотрим, кочае головы. Мудил он, а как с мудилой договариваться? Себе дороже. Есть такое дело, соглашается Джема. Ну, ты тогда ходи, как по бритве, на стреме все время будь, очко не расслабляй. Он, значит, снова попробует. Закусил походу. Достукается да к козе морда, кочае головой. Тварь неблагодарная. «Не, хорош, его валить нельзя, кипиш невъебенный будет. А чё, говорят, ты ему клюкало начистил, правда, что ли?» «Нет». «Не пи, пристально смотрит он в глаза. мне сказать можешь?» «Блин, всё равно узнает от цвета эферика. Приходится в общих чертах обрисовать ситуацию. Мы ж типа из одной стаи, а лояльность его мне не помешает». «Не, ну ты в натуре, Улин, шпигель!» — качает он головой и уже не смеется. Зато смеюсь я. Улин Шпигель? Серьезно? Начитанный какой? Только джем. Беру я его за пуговицу. Ты метлу на привязь поставь, я тебя как брата прошу, да? Чтобы вообще никакого звона. И так до хрена лишнего болтают. А ты тем более знать этого не можешь. Да про бабу его все знают. Тише ты, что ты кричишь-то? Про меня знать не можешь. Да ладно, кивает он, не кипишуй, могила, никому я не скажу. Хорошо, братан скоро мы с цветом зайдем. Конкретно зайдем, ты ждешь нас? Жду, бро, заждался уже. Пора дела делать большие. С тобой, походу, мелких дел не бывает. А ты с Фериком по Ташкенту порешал? спрашиваю Да что тут решать? Мы же сразу добазарились, нормально все. Ну и хорошо, что нормально. Мы с парнями поднимаемся наверх. Тут все уже хорошие, сытые, веселые, добрые, наевшиеся икры разных сортов, всевозможных былыков, заморских ветчин и прочих объектов гастрономической страсти наших соотечественников, предпочитающих обычно думать о свершениях партий, а не о мелкобуржуазных элементах сытости. Типа Бела, душа моя, потанцуем, предлагаю я, пропуская сквозь себя взгляд Ирины, несущие жесткие гамучи». У нас в кабинете своя музыкальная программа. Здесь установлен репродуктор, наполняющий пространство сладкими звуками аббы. Никаких лабухов с первого этажа. Она соглашается с улыбкой, лукавой и как бы напоминающей о ее, возможно, еще не прошедшем сексуальном интересе к моей скромной персоне. Она встает и обхватывает меня за шею. Я подмигиваю на Вицкой, обещая следующий танец. Она злится. Выпила и теперь злится. Белла, тихонечко, говорю я ей на ухо голосом Эрота. Мне нужен твой совет. На. Мурлыч переступая с ноги на ногу. Красотка. Послушай, я хочу поработать в твоем городе, и мне нужно твое разрешение. Разумеется, никакого разрешения мне не требуется, но я хочу, чтобы она не напрягалась из-за моего появления здесь. Думаю, она и сама это понимает, но подхватывает мою игру. «Приходи», — улыбается она. «Работы и небо хватит на всех, и море тоже. Будешь мне помогать?» «Не безвозмездно, естественно. Сделаем парочку совместных проектов. У тебя и так все схвачено, я знаю, но я смогу тебе быть полезным. Заведем настоящую промышленность и займемся отмывом». «Я смогу быть тебе полезной», — усмехается она, намекая, что, мол, какая от меня польза, у нее и так все есть. «Смогу помочь с инвестициями, чтобы не приходилось запихивать деньги за батареи и закатывать в стеклянные банки. Впрочем, бриллианты и редкие изделия — это тоже выход». Она прекращает извиваться и останавливается, поднимает голову и смотрит прямо в глаза. «Думаю, Ева будет говорить с тобой как раз о брюликах. продолжая. Музыка играет довольно громко, и нас никто слышать не может. И что ей надо? Я не знаю, пожимаю плечами. Но безопаснее, мне кажется, с ней не вести дел. Утверждать не берусь, но можно на крючок попасть. Предупреждаю, подружески, из чувства глубокой личной приязни. И давай, танцуй, не привлекай внимания. Она танцует. «Вы завтра уезжаете?» — уточняет Белла. «Ага». Давай поговорим в спокойной обстановке до твоего отъезда утром. Давай. И, пожалуйста, поговори с Евой. Помоги, чем сможешь, но сама не встревай. Ты с Лимончиком дела имеешь? Он ее к тебе подвел, сюда привез. Особых дел нет, хмурится она. И да, он говорил, что хочет познакомиться с кем-то. С ним вообще аккуратно. Лучше от греха подальше держаться. Я оставляю несколько растерянную Беллу и иду танцевать с Ириной. Она щиплет меня и наступает каблуками на ноги. Это месть за внимание к другим дамам, я знаю. Ну, что поделать. Выпила лишку. Могу понять, не железный же я, правда. Понятия имею. Потом я танцую с Яной, а Новицкой со Скачковым. Янг старается, крутит пропеллером, скорее всего, не имея в виду ничего конкретного. А лишь реагируя на алкоголь, эксклюзивность и осознание собственной близости к небосводу. Ева, вырвавшись из рук Анатолия, шепчет и с Беллой. Вероятно, просто договаривается об аудиенции. Нужно будет забрать ее с собой, чтобы не оставлять в руках Назара. Злобин хорош, конечно. Бросил девку на амбразуру буквально. Ну да ладно, не мое это дело. Банкет движется по своему плану, кульминация остается далеко позади, и приходит миг финала. Все устали и просто хотят пойти в гостиницу и завалиться в постель. Ну, я, по крайней мере, хочу именно этого. А вот Анатолий явно имеет другие желания и планы. Чего хочет Ева, я не знаю. Уже не поздно, уже не рано, и мы выходим из ресторана. Гостиница здесь в двух шагах, и я с удовольствием бы прошелся пешком. Но вместе со всеми забираюсь в автобус и три минуты еду к отелю. Все. Поездкой я в целом доволен. Если бы еще не инцидент с ассасином, все было бы просто прекрасно. Но любую бочку меда портит ложка дегти. Жизнь, боль и все такое. Нужно просто иметь это в виду и быть готовым к превратностям судьбы. Я иду в номер, закрываюсь и принимаю душ, стараясь не мочить повязку. Ева не выходит из головы. Блин, ложусь и не могу заснуть, не понимаю. А если бы я здесь не появился. Хорошая бы ее ночка ждала. В конце концов я решаю позвонить Злобину. Встаю, даю сигнал парням и выхожу. Они тоже выходят из соседнего номера. Мы спускаемся на первый этаж, и я подхожу к стойке регистрации. Сонная ночная дежурная с недовольным видом принимает заказ. Пока жду соединения, подхожу к окну. В ночи за окнами, за тюлевыми драпировками толкутся темные фигуры. Надо же, охота кому-то тусоваться по ночам. Но до меня это не касается. Я уже начинаю отворачиваться и... Блин, твою дивизию, это же Ева! Делаю знак парням и выскакиваю за дверь наружу, и кажется вовремя. Здесь Рубик и Кеш, шныри местных авторитетов, а с ними еще четверо. В момент, когда мы выбегаем на крыльцо, Рубик толкает Толика, и тот падает на спину. А Кеш тянет Еву к машине Черной Волги, стоящей рядом. «Чё ты тянешь, чмо? чё ты хочешь? Э, Орлы, окликаю их я. Вы что, берега попутали? А, бро! Щерится Рубик. Пошел ты нах, понял? Петушки московские прилетели в натуре. Вашего здесь ничего нет, фраера дешевые. Ты его уме скотинка, хмурюсь я. Обдолбался, что ли? Он воровато оглядывается по сторонам и достает из-за пазухи пушку. Что не ясно? Пошли нах, я сказал. Ведите ее в тачку.